Глава четвертая. Инициация. Да что ты будешь делать? Мне дадут хоть чуть-чуть свободного времени, чтобы во всем тут разобраться, или нет? Ладно, совсем хоть с чем-то разобраться. Дождаться спокойно трилу, послушать за чашкой кофе ее рассказ, который наконец прольет свет на законы существования этого мира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 Гулка стукнулась о стену голова, захвата ослаб еще больше, но я для верности толкнулся еще раз, уперевшись ногами в лавку, стоящую возле стола, что сильнее получилось. Ах ты, рангон, паршивый! прошипел парень и дернулся в сторону, чтобы развернуть меня лицом к стене. Ты еще дергаться будешь! Он толкнул меня вперед на стену. Зря. Шаг один, шаг второй, и, совершив полное сальто от стены, и заодно вывернувшись из ослабевшего захвата при помощи рук, я приземлился за спиной противника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 Через секунду сменившееся на отлитое из чистого света оружие, а точнее говоря, на длинную, почти в целую руку длиной, с мощным, четырехгранным набалдажником булаву. Так я же ее видел. Человек с такой булавой прикрывал наше отступление тогда, в Черном городе. Значит, это был он. Значит, я не просто попал в точку с обвинением в том, что он не смог ее спасти. Я подтвердил его собственные мысли на этот счет. Ведь он тогда именно что спасти нас, а вернее. Ее пытался. Но, конечно же, он не признает, что моей вины там нет. И на сей раз рядом нет даже трила, которая остановила бы его. Если его вообще можно остановить. Так, спокойно. Булава — это не меч. Булава — это не нож. Булава, если она такая же, как ее реальный аналог, тяжелая и инертная. ее движение можно предугадать. От ударов в можно уворачиваться. Я же увернулся от кружки.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 В дверях стояла Трила и еще какая-то девушка. Сперва мне показалось, что это снова придурочная Лиза, просто сменившая цвет волос с рыжего на пепельно-серый. Но потом я присмотрелся и понял, что не все так однозначно. Ярко-алые губы, черные, а не зеленые глаза, и волосы другого цвета смотрелись совершенно иначе, хотя при взгляде на все в целом все равно приходило четкое понимание: это девушка сестра Лизы, причем сестра близнец.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 Что ты сказал? встрепенулась стрела, перебивая подругу. Кей, это правда? Ну, насколько я могу увидеть, да, прищурилась Кей. А в чем, собственно, дело? Так у него уже еще нет оружия. Инициации не было, Трила потерла подбородок. Откуда бы ему? Кей кинула короткий взгляд на разделочную доску сбоку от меня и едва заметно усмехнулась. Сегодня по всему, парни и без нас устроили инициацию, по боргской, так сказать, системе я не планировал сумрачно буркнул маркус опуская свою боловую и заставляя ее исчезнуть не сомневаюсь кивнула трила от тебя вообще трудно ожидать какой то планировки тем более в таком нелегком деле как инициация вы опять говорите непонятными словами как можно доброжелательнее произнес я глядя в глаза кей можно поподробнее можно кивнула кей тем более что трила мне уже рассказала о твоем недуге